Александр Уразов. «Судьба штрафника. Война все спишет». Читает Наталья Волохина. От автора. «Мне шел 65-й год, когда я начал писать эту повесть. Многие подробности событий Великой Отечественной войны за последние десятилетия стерлись из памяти». Да и сами события мне приходится вскрыть в глубинах памяти, как археологи вскрывают слой за слоем, пласт за пластом, наслоение многих лет, чтобы докопаться до материальных свидетельств исторической эпохи. Для чего я это делал? Зачем я написал эту автобиографическую повесть о войне? Кто не имеет памяти, не живет по правде. Книги, театр, кино – Дали послевоенным поколениям возможность легко и приятно дома на диване, в кресле театра или кино пережить смерть, не умирая, узнать боль ран без ранения, тонуть в болотах, не ощущая дикого страха, засасывающей трясины, лежать в снежных окопах и пробиваться сквозь в югу навстречу смерти, не ощущая леденящего холода и нечеловеческих физических и психических мучений. Новые поколения все это знают, все это пережито в самых различных вариантах человеческих судеб, от рядового до верховного главнокомандующего. Но война художественно обработана, обобщена, что-то усилено, что-то приглушено или намеренно убрано. Все события представлены читателю или зрителю так гладко, так тепло, так комфортно, так ярко в нужных писателю или кинорежиссеру гриме, позе, свете, звучании, чтобы достичь максимального художественного эффекта. Действительность была и проще, и сложнее. Боль и страх ощущались жгуче до ужаса, физические мучения доводили до усталого безразличия, полного отупения. Писатели и режиссеры, читатели и зрители все это представляли, воображали, подразумевали. Мы же в действительности все это пережили, испытали на себе. А много ли знают новые поколения людей о такой стороне войны, как штрафные роты и штрафные батальоны? Они были... Они действовали на фронтах Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в победу, в воспитание и становление человеческой личности, ее реабилитацию. Эта тема долгое время была закрытой в искусстве, а затем, в одночасье, став модной, была утрирована и искажена. Читатель также найдет в повести некоторые стороны фронтовой действительности – которые обходят в литературе и искусстве по разным причинам, и в частности те, за которые люди попадали в штрафные роты и батальоны. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Война должна рассматриваться и с этой точки зрения. Человек на фронте оказывался в различных ситуациях, которые были невозможны в мирное время – Война обнажала наряду с героизмом неприглядные стороны человеческой натуры. Однако при всем многообразии людей, их душевных и физических качеств, при всем разнообразии испытаний, каким они подверглись на войне, у большинства оставалась все же одна главная задача – победить врага даже ценой собственной своей жизни.